Старинный рисунок, на котором изображены разные космологические модели, объяснявшие движение планет. На центральной схеме представлена гелиоцентрическая. В центре находится солнце. Модель движения шести известных в то время планет, их спутников и других небесных тел, обращающихся вокруг солнца. Со второго века доминирующей моделью стала гелиоцентрическая. В центре находится земля. Система Птолемея, вверху слева. На смену ей пришла гелиоцентрическая система Коперника, опубликованная в 1543 году. Внизу справа. В египетской модели, внизу слева, и модели Тиха Браге, вверху справа предпринимались попытки сохранить представление о неподвижной земле как центре вселенной. Подробные сведения о орбитах планет приведены слева и справа. Из иллюстрированного атласа Йоганна Георга Хека 1860 год. Однако в 1514 году польский священник Николай Коперник предложил гораздо более простую модель Сначала, опасаясь обвинений в ереси, он опубликовал свою модель анонимно. Он считал, что в центре находится неподвижное солнце, а Земля и планеты движутся вокруг него по круговым орбитам. К несчастью для Коперника прошло почти 100 лет, прежде чем его идеи были приняты всерьёз. Тогда два астронома, немец Иоганн Кеплер и итальянец Галилео Галилей, публично выступили в поддержку теории Коперника. Несмотря на то, что орбиты, предсказанные на основе этой теории, несколько отличались от наблюдаемых. Конец господству теории Аристотеля-Птолемея был положен в 1609 году, когда Галилео Галилей начал изучать ночное небо с помощью недавно изобретённого телескопа. Наблюдая Юпитер, Галилей заметил, что планету сопровождают несколько небольших спутников, лун. который вращается вокруг неё. Это означало, что не все небесные тела должны обращаться вокруг Земли, как думали Аристотель и Птолемей. Конечно, по-прежнему можно было считать, что Земля неподвижна и находится в центре вселенной, а спутники Юпитера движутся по крайне сложным траекториям вокруг Земли, так что создаётся видимость их обращения вокруг Юпитера. Однако теория Коперника была гораздо проще. В это же время Кеплер развил теорию Коперника, предположив, что планеты движутся не по круговым орбитам, а по эллиптическим. Теперь предсказания теории окончательно совпали с наблюдениями. Что касается Кеплера, эллиптические орбиты были лишь искусственной гипотезой, причём весьма досадной, поскольку эллипс считался менее совершенной фигурой, чем круг. Обнаружив почти случайно, что эллиптические орбиты хорошо соответствуют наблюдениям, Он не мог согласовать это со своей идеей о том, что планеты обращаются вокруг солнца под действием магнитных сил. Объяснение было найдено гораздо позднее, в 1687 году, когда Ньютон опубликовал свой труд Математические начала натуральной философии. Это, возможно, самый важный из когда-либо опубликованных трудов по физике. В нём Ньютон не только предложил теорию движения тел в пространстве и времени, но также разработал математический аппарат для анализа этого движения. Кроме того, он сформулировал закон всемирного тяготения. Этот закон гласит, что все тела во вселенной притягиваются друг к другу с силой, которая тем больше, чем больше масса тел и чем ближе друг к другу они расположены. Это та же сила, которая заставляет объекты падать на землю. История с упавшим на Ньютона яблоком почти наверняка является вымышленной. Сам Ньютон упоминал лишь о том, что идея гравитации пришла ему в голову, когда он пребывал в созерцательном настроении и заметил падение яблока. Затем Ньютон показал, что согласно его закону, гравитация заставляет Луну двигаться по эллиптической орбите вокруг Земли, а Землю и другие планеты следовать по эллиптическим траекториям вокруг Солнца. Коперниканская модель избавилась от небесных сфер Птолемея, а заодно и от представлений о том, что Вселенная имеет естественную границу. Так называемые неподвижные звёзды не меняют свои видимые взаимные положения в процессе движения Земли вокруг Солнца. Поэтому естественно было предположить, что это такие же объекты, как наше Солнце, но расположенные гораздо дальше. Это рождало вопросы. Ньютон понимал, что согласно его теории гравитации, звёзды должны притягиваться друг к другу, то есть они не могут оставаться абсолютно неподвижными. Не упадут ли они все вместе в одну точку? В письме, написанном в 1691 году Ричарду Бентли, другому выдающемуся мыслителю того времени, Ньютон утверждал, что такое действительно случилось бы, будь число звёзд конечным. С другой стороны, если в бесконечном пространстве более-менее равномерно распределено бесконечное количество звёзд, этого не произойдёт, поскольку нет никакой центральной точки, в которой они могли бы упасть. Этот аргумент пример ловушки, в которую можно угодить, рассуждая о бесконечности. В бесконечности вселенной каждая точка может считаться центром, поскольку по любой стороне от неё находится бесконечное число звёзд. Как стало ясно намного позднее, правильный подход заключался в том, чтобы рассматривать конечную область, в которой все звёзды падают друг на друга. Возникает вопрос: что изменится, если добавить в рассмотрение другие звёзды, практически равномерно распределённые за пределами этой области? По законам Ньютона добавление звёзд никак не повлияет на исходные звёзды. Они будут приближаться друг к другу с прежней скоростью. Мы можем добавить сколько угодно звёзд, но коллапса не избежать. Теперь мы знаем, что невозможно построить модель бесконечно стационарной вселенной, в которой гравитация всегда связана с притяжением. Что интересно, до XX века общий образ мысли был таков, что никто не предполагал, что вселенная может расширяться или сжиматься. Считалось, что либо вселенная существовала всегда в неизменном виде, либо была создана в определённый момент. В прошлом примерно такой, какой мы видим её сегодня. Отчасти это объясняется склонностью людей верить в вечные истины, а также находить утешение в мысли, что хотя мы стареем и умираем, Вселенная всегда остаётся неизменной. Даже те, кто понимал, что в соответствии с теорией гравитации Ньютона Вселенная не может быть стационарной, не решались предположить, что она может расширяться. Вместо этого они пытались подправить теорию, приписывая силе гравитации свойство отталкивания на очень больших расстояниях. Это почти не сказывалось на прогнозах движения планет, но позволяло бесконечному числу звёзд находиться в равновесии, поскольку силы притяжения между близко расположенными звёздами уравновешивались бы силами отталкивания между далёкими.